Кори не успел покинуть камеру, как услышал тихий, вкрадчивый голос вопроса. Видно, вопрос поджидал предателя в коридоре. «Вы навещали заключенного, генерал?» «Я?» — спросил тот. «Да я и не думал. Я так гуляю, воздухом дышу. Не смейте ко мне обращаться без титула. А я как раз иду за вашим другом. Много успели ему рассказать. Союз предлагали, дружбу. Бежать собирались». Кори отскочил от двери, но потом понял, что скрыться негде. Он захлопнул дверь. К счастью, изнутри она закрывалась тяжелым засовом. Кори задвинул засов и почувствовал, как сердце отказывается работать. «Сейчас, сейчас, что-то надо еще сделать!» В коридоре гудел голос генерала-бунтовщика. Голос был жалок и сбивчив. Генерал хотел жить, но сладкая трава лишала его остатков сообразительности. Кори достал карандаш. «Зачем ему нужен карандаш?» Кори собрал всю волю, чтобы отогнать черную воду, заливавшую мозг. В камеру приведут других, своих. В коридоре раздался выстрел. Голос генерала прервался, перешел в короткий крик и захлебнулся хрипом. «Открой дверь, Кори», — произнес тихо вопрос. «Лучше открой, и останешься жив». Кори не отвечал. Он должен был успеть. «Солдат, дай очередь по двери», — приказал вопрос. Пули застучали по тонкой стали, продавливая в ней одинаковые вмятины. Кори только бросил взгляд на дверь и отвернулся. Больше он не смотрел в ту сторону. Еще очередь из автомата, еще одна. Кучнее велел вопрос, в засов. Через две минуты бессмертный, толкнув ногой дверь, вбежал в камеру. Он прошил старика очередью, и тот, дергаясь от пуль, вонзавшихся в тело, мягко упал на каменный пол последним движением успев выкинуть в угол в кучу тряпья уже ненужный карандаш.